Слабый рассвет никак не мог пробиться сквозь плотные шторы, которыми оборен на ночь занавешивало окно. На часах было уже 7, а в комнате по-прежнему царил сумрак. Он открыл глаза и понял, что Ольга не спит. Ты давно проснулась? шёпотом спросил он. Я совсем не спала, ответила она, поворачиваясь и обнимая его. Юрий крепко прижал её к себе, вдохнул запах её тела. Ему хотелось лежать вот так рядом с ней и никогда больше не вставать. Через полчаса Ольга решительно откинула одеяло. Всё, милый, всё, пора. К 10 я должна быть дома. Она пошарила ногами возле дивана, потом опустилась на колени. Ты чего? Тапочка под диван убежала, объяснила она, пригибая голову. Вон он, сейчас достану. Юра, у тебя там листок какой-то валяется. Она поднялась с пола, всунула ноги в шлёпанцы и протянула обёрнутый лист бумаги с написанным номером телефона. Не бось ищешь всюду этот телефон растяпа. улыбнулась она. Аборин взял листок, глянул мелком. Он узнал почерк Тамары, видно она что-то записывала, пока жила здесь. А что это? Что-нибудь нужное? спрашивала Ольга, закутываясь в халат Юрия, который был ей великоват. Да нет, ерунда всякая, отмахнулся Юрий. Он смял лист бумаги в комок и легко выпрыгнул из постели. Завтракали они в напряжённом молчании. Ему даже показалось, что Ольга чем-то расстроена. Что с тобой, Оля? встревоженно спросил он. Ты жалеешь, что осталось? Нет, коротко ответила она, но глаз не подняла. Может, ты стыдишься? Что осталось у меня в первый же день знакомства? Нет, Юра, не жалею и не стыжусь. Всё у нас было прекрасно. Но именно было. То есть было и больше не будет. Но почему, Оля, почему? Что произошло? Она поставила чашку и повернулась на табуретке так, чтобы он не видел её лица. Потом торопливо провела глазами по щеке, словно смахивала слёзы. Это будет трудно, Юра. Для того, чтобы остаться у тебя, мне пришлось солгать мужу. Но всякая ложь хороша только в первый раз. На второй раз тебе уже не поверят. Муж меня контролирует и очень жёстко. Почему? Он на этот раз оборен усмехнулся. Повод, давала. Она повернулась и посмотрела ему в глаза. Давала, спокойно ответила она. Может быть, ты полагаешь, что я должна была думать об этом заранее, стараться не давать ни малейшего повода с расчётом на то, что когда-нибудь в моей жизни появится единственный мужчина, Тогда и пригодится моя безупречная репутация, чтобы спокойно начать изменять мужу. Ни одна женщина не способна на подобную предусмотрительность. И что же теперь? Мы больше не увидимся? Пока я в отпуске, мы можем встречаться днём, если ты хочешь. А потом всё это придётся прекратить. Муж отвозит меня на работу и забирает после работы. Шаг вправо или влево считается побегом. У нас в семье суровые порядки. Отлучаться с работы я не могу, ты сам понимаешь. Поэтому я и предлагаю тебе больше не встречаться. Осталось всего 4 дня. Так имеет ли смысл зачем себя мучить? Аборин встал, подошел к ней и опустился на колени. Взял ее руки в свои, нежно поцеловал ее пальцы и прижал к своим щекам. Оленька, а зачем заранее думать о грустном? Впереди еще четыре дня, целых четыре дня. Давай проведем их вместе. А дальше как Бог пошлет. Не надо отнимать у себя кусочек счастья, который нам подарил случай. Если мы добровольно откажемся от него, судьба на нас рассердится и больше никаких подарков мы до конца жизни не получим. Нельзя быть такими неблагодарными. Ну, уговорил. Ольга слабо улыбнулась, потом наклонила голову и поцеловала его в висок. Если ты надумаешь стать адвокатом, тебя ждёт блестящее будущее. Ты кого угодно уговоришь.